Дневник доктора Чарльза Стёрта. Гюмюшхане, 28 августа 1916 года. Мы в дороге уже около 4 недель, и эта изнурительная поездка имеет негативные последствия. Жара и пыль усугубили состояние Хетти. Бронхит разыгрался до такой степени, что я решил остаться ещё на 2 дня в Гюмюшхане. Физическая слабость Хетти беспокоит меня. Но её моральное состояние внушает мне куда большие опасения. Дети тоже сами на себя не похожи. Они стали чрезвычайно осмотрительными и тихими. Их потрясли те ужасы, которые они видели по всей стране. По дорогам бредут ходячие скелеты. Повсюду брошенные дети с потухшими глазами. По обе стороны дороги лежат села, оставленные разлагаться. Томас избегает меня с той поры, как мы уехали из Трапезунда. Когда бы я ни входил в комнату, он тут же исчезает, как тень, и отвечает на вопросы односложно, если вообще что-либо говорит. Этим вечером я стоял в нашем жилище у окна и смотрел вниз на толпу. Хетти отдыхала на кровати за моей спиной, а дети ели внизу с домовладелицей. Я думал об Америке, о том, что эта страна стала чужой для меня. И тут я осознал, что Хетти что-то произнесла. Ты что-то сказала? Как ты можешь? Как ты можешь находиться среди них, позволять себя касаться? Волосы жены растрепались по подушке, а глаза запали от постоянного недосыпания. Дикаре и где-то убийцы. Хоти села, её горящий взгляд перебегался с одного предмета на другой. Здесь одно лишь зло. Все коррумпированы, и это проклятое еда отвратительно. Она взмахнула рукой, И поднос с едой, стоящий на прикроватной тумбочке, полетел на пол. Хетти. Как же мне хочется оказаться в Спрингфилде. Как же мне хочется проснуться в моей старой спальне и услышать, как мама внизу играет на фортепиано. Она начала плакать. Как бы мне хотелось, чтобы этого года не было в моей жизни, и чтобы я проснулась однажды слодти на руках. Я бы дошёл, чтобы обнять жену. Мне никогда не хотелось чего-то так сильно. Когда те ей сейчас то, о чём она просила. Но жена оттолкнула меня, отвернулась и уставилась в стену. Кровать была небольшой, но Хэтти занимала очень мало места. Я потянулся, чтобы коснуться её волос. Они мягкой волной пробежали у меня между пальцами. Волосы молодой женщины, ни одного седого волоска. Мне хотелось зарыться в них лицом, почувствовать крепкие объятия жены. Мне хотелось заняться с ней любовью так, как мы не занимались уже много лет, но она отстранилась от меня, выставив свои плечи как щит. Отец Роберт просунул голову в дверь. Кто-то хочет поговорить с тобой? Маленькая старуха стояла в дверном проёме с головы до пят закутанная в чёрное традиционное платье и поранджу. Обеими руками она держала большую корзину с крышкой. Такие использовали продавцы на рынке. Она говорила на диалекте кочевников, и я мало что понял. «Спасибо, сегодня мы не будем ничего покупать», – сказал я, закрывая дверь. Но женщина и не думала уходить. Она протянула мне тяжелую корзину и вдруг быстро опустила ее и пыталась прикрыть своей юбкой. В коридоре неожиданно появилась домовладелица и начала прислушиваться к нашему разговору. «Я сам здесь разберусь», – сказал я ей. Женщина неохотно ушла. И я повернулся к посетительнице. Дети столпились вокруг, с любопытством разглядывая старую женщину. И мало что удалось разглядеть: были видны лишь голубые глаза и маленькие руки, все в морщинах. Она говорила слишком быстро, чтобы я мог уловить в её речи больше одного-двух слов. Но она то и дело, оглядываясь, продолжала указывать на корзину. "Я не понимаю", сказал я. "Вы хотите, чтобы я что-то купил у вас?" Может быть, ей нужен врач? предположил Томас. Доктор? нет, ответила женщина, отрицательно качая головой. Тогда простите, но я ничем не могу вам помочь. Я собирался закрыть дверь, но женщина вставила ботинок в дверной проём и пальцем указала на корзину, пробормотав что-то, чего опять никто из нас не понял. Почему она просто не покажет нам, что в корзине? спросила Милли, потянувшись, чтобы поднять крышку. Но женщина хлопнула её по руке. Может быть, там змеи, прошептала Эленор. Не глупи, сказал Роберт. Не бывает женщин-заклинательниц змей. Я уже начал подозревать, что она продаёт контрабандные товары и убеждена, что именно это нам и нужно. Я попрошу домовладельца переводить, предложил я. Нет, нет. Сун в корзине у мне в руке, женщина развернулась на каблуках и была такова: Нет, воскликнул я, когда дети захотели заглянуть внутрь. Домовладелица подглядывала за нами из кухни. Пойдёмте наверх. Все гурьбой потопали по лестнице в спальню. Хэтти сидела на кровати, её глаза расширились от волнения. Не о чем беспокоиться, сказал я. Просто разнощик доставил товары. Жена расслабилась, легла на кровать, но что-то в корзине привлекло её внимание. Неси её сюда. Велела она. Я поместил корзину на покрывало около жены и снял крышку. Дети столпились вокруг, чтобы тоже увидеть, что внутри. Там лежал голый ребёнок, девочка. Она спала, свернувшись клубочком. Маленький, изнурённый и сильно пахнущий алкоголем ребёнок попытался открыть глаза и закрыл их снова, тоненько, как котёнок, попискивая. Милли и Роберт от удивления раскрыли рты и потянулись к малышке. Но Хетти шикнула на них и сама взяла ребёнка на руки. Она практически ничего не весит. Голова ребёнка потянулась к груди Хетти. Все молчали. "Здесь записка", заметил Томас, доставая помятую бумажку с одной корзины. "Прочти её". "Здесь просто написан адрес", сказал он, всматриваясь в листок. "В Константинополе. Принеси мне тасу к ушин", велела Хетти Леанор. И когда дочь вернулась со всем необходимым, начала обмывать малышку. Смотрите, это тюльпан, вскрикнула Милли, и её палец коснулся родимого пятна в форме цветка, расположенного под левым соском. Это ребёнок Ануш. Все смотрели на крошечное создание, лежащее на руках Хэти. На улице воцарилась тишина, издалека доносился голос моэдзины, призывающего к молитве. В комнате под нами домовладелица перестала спорить со служанкой, и мы услышали мягкий стук разворачиваемого на каменном полу коврика для молитвы. Население гемюшхане склоняло головы и падало перед своим богом. Аллах акбар. Аллах велик. Аллах могуч. Милли, сказала Хетти. Достани из сундука одежду Лоти.